Глава четвертая. И продолжаются. На следующее утро меня разбудили резкие и злые визги непобедимого. Сосна, я поначалу вообще ничего не понял. Божественное озарение свердилось на меня, как всегда, неожиданно. Разгадка была очень простой. Я слышу непобедимого потому, что какая-то маленькая зелененькая гоблинская вонючка решила позлить грозную мышь. «О, смотри!» — раздался восторженный голос Кликли. Линг завыл еще сильнее. «Попробуй поднести палец к нему поближе. В голове Мум расслышался неподдельный интерес. «О, сам поднеси. Цапнет!» «Да не цапнет! А я говорю, цапнет! Посмотри, как он зубы оскаливает!» «Слушай, Кликли, -кли, когда тебе еще представится такая возможность его погладить? Сурка нет, а его непобедимый под твоим боком!» Можешь наконец-то попробовать с ним подружиться. Поверь, он тебя не укусит. Говоришь складно, только вот доверие у меня к твоим словам не на медный грош. Ну, твое дело, — уж очень безразличным голосом произнес фонарщик. Не хочешь — не надо. Буди гарета и пошли завтракать. Пока некоторые храпели за всю армию Мирануэха, я уже успел позавтракать. Ворчливо ответил Кликли, -кли, а затем делано вздохнув, сказал, — Ладно, поглажу, а с не укусит. Тут же предупреждающий завизжал непобедимый, давая понять, что фамильярности он не потерпит. «Ай, больно! Он меня цапнул! Клянусь великим безумным шаманом Тре-Тре! крысеныш меня цапнул!» — заорал гоблин. И мало», — сказал я, открывая глаза. «Чего к нему лез?» Гард, ты на чьей стороне? Ты за меня или за эту лохматую ненормальную выхухоль? Посмотри, он меня цапнул!» Кликли в качестве доказательства и обвинения сунул мне под нос прокушенный палец. — Мало тебе, — злорадно произнес я. — Вот сурок узнает, что ты над его зверем издеваешься. Он тебе голову оторвет. — Дурак ты, Гаррет, — сказал Кликли -кли и облизал ужасную рану. — Э, нет, позволь, — сказал я, вставая с кровати. — Дурак не я, а ты. — Верно, дурак, — благосклонно согласился Кликли. -кли. — Но к тому же я еще и мудрец, а вот ты просто дурак. — Это отчего же ты мудрец? — вмешался фонарщик, прислушивающийся к нашему спору. — Как отчего? — фыркнул я, надевая рубаху. — Его в детстве головой с крылечка уронили. Вот он и считает себя мудрым дураком. — Может, я и мудрый дурак, но ты, Гаррет, дурак самый настоящий. И знаешь почему? Потому что мудрец знает, что он дурак, а следовательно, он мудрый дурак. А такие, как ты, считающие себя наиумнейшими и наимудрейшими, даже не догадываются, какие они круглые дураки. — Ну, у тебя и рассуждения, — заметил я, немного запутавшись. «Ты не пробовал в университет профессором философии пойти?» «Какие мы слова знаем!» Это легкое утреннее переругивание очень забавляло маленького гоблина. «Философия! Небось, такой дурак, как ты, десять лет это слово учил. А насчет рассуждений я тебе очень быстро докажу, что ты дурак. Хочешь?» «Нет». «Потому что ты дурак», — не приминул напомнить мне гоблин. «Боишься?» «Просто от королевского шута я никаких доказательств слышать не хочу». «Ты пустомеля», — кликли. «Я пустомеля? Нет, я тебе докажу, что ты дурак, который не слушает мудрецов», — распалился гоблин. «Вот смотри, доказательство первое. Кто может впутаться в заказ о роге-радуге?» радуги? — мне, скрипя сердце, пришлось признать правоту зеленого. «О, да ты мудреешь не по дням, а по часам», — искренне восхитился Шут, заматывая прокушенный палец носовым платочком. Платок был далеко не первой свежести, да к тому же по его краям были вышиты голубые цветочки весьма пошлого вида. Скорее всего, этим платочком пользовался еще дедушка Кликли, -Кли, а когда пришло время, он передал его в подарок внуку, естественно, забыв перед этим постирать подарочек. Продолжим нашу дискуссию, не унимался зеленый клоп. Доказательство второе. Когда ты отказался признавать верность гоблинских пророчеств, рассказывающих о танцующем в тенях, то есть о тебе, ты разве повел себя не как наикруглейший из самых круглых дураков? Я повел себя как умный человек. Больно мне надо быть в ваших нелепых пророчествах. Дураком я стал в тот момент, когда разрешил называть себя танцующим в тенях. Ох!» — разочарованно вздохнул Шут. «Вот опять глупеть стал. Но ничего, пускай ты дурак, но имя приняло, и тут уж тебе не отвертеться». «Пророчество исполнится!» Кликли просто обожал Брук-Грук, гоблинскую книгу пророчеств, в которой якобы рассказывается обо всех важнейших событиях, которые должны были произойти на Сиале. Якобы именно в ней существует особый цикл предсказаний, получивший название «Танцующий в тенях». Гоблин настаивает, что эти сказки про меня. Я же отбиваюсь от сочинений безумных гоблинских шаманов руками и ногами. Вот чего мне только не хватало в жизни для полного счастья, так это стать героем книжки. «А как он принял имя, Кликли?» — поинтересовался Мумр. «Как, фонарщик-монарщик?» «Да очень просто. Он же дурак!» Чувствую, что у гоблина что-то перевернулось в мозгах, и теперь он, как заморский попугай, будет целый день твердить это слово. Фонарщик ответом личного шута Сталкана не удовлетворился, и Кликли продолжил разглагольствовать. «Сейчас расскажу». Пророчество о танцующем в тенях говорит о том, что этот самый танцующий, который будет непременно вором, спасет весь мир от злой бяки, а прежде чем он это сделает, случится еще куча событий или знамений. Там много всего того, почему можно узнать танцующего, то бишь нашего всеми любимого, круглого дурака гарата по прозвищу «Тень». Вначале танцующий должен связать демонов с помощью коня теней, потом уничтожить багровую птицу, затем обрести имя. — А при чем тут Гаррет? — неудоуменно спросил Мумр. — Ох, и тяжело с вами дураками разговаривать! — Делан разозлился Кликли -кли и от досады топнул ножкой. — Демонов конем теней Гаррет, можно сказать, связал? — Не я, а магию Ордена связали демонов. — Да это не главное! — отмахнулся от моих попыток возразить Кликли. -кли. Шут сел на своего любимого конька. Пророчество безумного мага Тре-Тре, чтобы ему в свете пусто было. — Орден связал демонов с твоей помощью? — Связал. — Знамение свершилось? — Свершилось. Идем дальше. Багровая птица в Харьгановых пустошах была? Была, да к тому же не одна. Если этих летающих тварей гоблины называют птицами... Это образное литературное выражение, парень. Ничего ты в искусстве не понимаешь. Так была птица? Ну, будь по-твоему, вздохнул я. Но не спорить же мне с этой мелочью о том, что порождение кронкамора шаманов неназываемого можно назвать ночным кошмаром с крыльями, но никак не птичкой. Была. Во! А имя ты обрел? Угу, еще с детства. Гарретом кличут. Тьфу ты, горе моё! Ты действительно тупица или просто притворяешься так искусно, что и не отличишь? Я не о твоём имени от рождения, а об имени свыше, танцующий в тенях. Вот оно! Ты сам согласился, что я тебя могу так называть, так что имя ты принял. Я еще раз проклял тот день, когда разрешил Кликли -кли так меня называть. Да и разрешил-то только ради того, чтобы неугомонный маленький шут отстал, А он вместо этого завопил на все четыре стороны света, что знамение исполнилось. И теперь следует ожидать следующих, не менее глупых, гоблинских предсказаний. «И какое из пророчеств предзнаменований у тебя на очереди?» — с пренебрежением спросил я у гоблина. «На очереди?» — Шот хитро прищурился, посмотрел на меня и продекламировал. «Когда багровый ключ уйдет, как влага сквозь песок уходит, и путь туманом порастет, работа для вора придет». С клубникой встретится он в ночь, и ключ решит, кому помочь. «Угу!» — не удержавшись, хохотнул я. «Я всегда говорил и буду говорить. Твоему безумному шаману Третре следует на завтрак меньшему мухоморов кушать». Попрошу без необоснованных оскорблений!» — гоблин показал мне зубы. «Третре был самым великим шаманом моего народа! Арцевус со своим орденом и в подметке ему не годится!» «Годится или не годится, это пусть другие решают. Ты хоть сам-то догадался, о чем говорится в твоем стишке? Я вот ничего не понял». «Потому что ты дурак», — не применил напомнить мне шут. «На то оно и пророчество, чтобы понять его, когда оно свершится. Но оно вот-вот сбудется, ведь багровый ключ ушел. То есть, если говорить нормальным языком, артефакт у нас спёрли». «А этот ваш ключ, он что, багровый?» — заинтересовался фонарщик. «Да нет». — сказал сбитый с толку вопросом Мумра Кликли. -кли. — Он хрустальный похож. — Ладно, Гаррет, иди набивай живот, а то у нас с тобой еще есть дела. У меня есть только одно дело Кликли, -кли, то самое, о котором я поклялся на могиле кота. Я достану рок радуги, сучу его ордену, сгробастую честно заработанные денежки и грамоту с помилованием, а затем отправлюсь жить в свое удовольствие. Остальное, если, конечно, это не угрожает моей жизни и не сулит барыша, меня не касается. И все же у нас есть дело, очень серьезно сказал Кликли. -кли. Момр и угорь идут сменять сурка и эграсу. Не улавливаю связи. Причем здесь я? Во-первых, отдашь Линга сурку. Я могу передать его и здесь, перебил я гоблина. Во-вторых, невозмутимо продолжил Кликли, -кли, Миралиса попросила тебя осмотреть дом и сказать, сможешь ли ты в него забраться и слямзить ключ из подноса у хозяйских слуг? Слямзить? Из подноса? Эхом переспросил я. Я? Ну не я же! Ты ведь у нас вор! Крыть было нечем. Я взял с подушки мышь и, посадив ее себе на плечо, произнес: Пошли. Дорогу знаешь? Ого, Медок утром пришел и все мне рассказал. Угорь составит нам компанию. Фонарщик, ты с нами? Да. Но учти, предупредил я гоблина, выходя из комнаты. Пока я не позавтракаю, ни о каких прогулках по городу не может быть и речи. Нисколько в этом не сомневался, будет тебе завтрак! Мастер Квилт уже давно накрыл стол. Птички пели, радуясь лету. Цветочки цвели, небо голубело, травка зеленела, солнышко светило. Если не вспоминать о том, что у нас из-под носа украли ключи, что мы до сих пор ничего не знаем о судьбе горлопана, день казался чудесным. — Далеко нам идти? — спросил я у гоблина. — Не очень, — пробормотал шут. Правой рукой он держался за мой рукав и прыгал на одной ножке, на радость себе и прохожим. Отодрать его мне не удалось. Шут вцепился в рукав рубахи, как клещ впивается в собаку, так что пришлось перейти к увещеваниям. На вежливую и проникновенную просьбу прекратить валять дурака и идти, как все нормальные люди, на двух, а не на одной ноге, клекле ответил мне отказом. Пришлось не обращать на гоблина-попрыгунчика внимания. но ну, не драться же с ним на виду у прохожих, право слово. Насколько не очень, — вновь спросил я у приятеля после очередной безуспешной попытки выдрать рукав из его цепких рук. «Ну, с часок!» — безразлично ответил Кликли -кли, и перепрыгнул через лежащую на дороге палку. Я застонал. «Но нам же надо в южную часть города, на пестрый холм, до него топать и топать!» «Вот в том-то и дело, что кому-то топать, а кому-то прыгать и строить из себя дурака!» не удержался я от комментария. Кликли -кли был гораст весь этот час пропрыгать на одной ножке. «Прости, но карету нам сегодня не подали», — съязвил королевский шут и ловко перескочил через лужу. Гаденыш наврал. От трактира до нашей цели было не больше двадцати минут. Улица, ведущая к пестрому холму, забиралась на него под немыслимым углом. Пока я добрался до района больших шишек, с меня сошло семь потов. Слава Саготу, хоть гоблин от меня отстал. Вот бы прокатиться, почти на самой вершине холма, мечтательно пробурчал шут. Я проследил за его взглядом. Возле одного из домов стояла старая рассохшаяся телега, под колеса которой был подбит деревянный брус, чтобы она ненароком не покатилась вниз и не придавила какого-нибудь нерасторопного прохожего. «Даже не думай», — предупредил я его. «Ничего ты не понимаешь в объедках, город «Дурак одним словом. Смотри, какая горка. Мы же как ураган помчимся». «Не нравится мне твоя идейка». «Какая идейка?» — Что помчимся, как ураган? — уточнил фонарщик. — Нет, — ответил я, — что мы помчимся, как ураган. Если ты, Кликли, решил покончить жизнь самоубийством, то не надо других впутывать в свои безумные идеи. — Гард, ты все такой же, Бука. Расслабься, нам ничего не грозит. Почему сразу самоубийство? — Да потому, дурья твоя голова. Эта горка длиной больше четырехсот ярдов. Поехать-то ты поедешь, разогнаться разгонишься. — Как ураган! — пискляво передразнил я, Кликли. Но тормозить мы как будем. Твоей дурной башкой нам потом кости по всему раннингу собирать придется. «О, -о, О! глубокомысленно сказал Шут, обдумав мои соображения и с сожалением посмотрев на телегу. Над этой проблемой я не подумал. И кто из нас дурак, а кто мудрец? Ты дурак, я мудрец. Это даже тупому дралистцу понятно. Кстати, мы уже пришли, вон поместье. Поместье, находящееся на самой верхотуре холма, размерами напоминало половину королевского дворца. Правда, отсюда я плохо мог его рассмотреть. От моего взгляда большую часть дома скрывали густые кроны растущих в парке деревьев. Вход в частное владение перегораживала высокая серая стена, на вершине которой находились замысловатые стальные фигурки. Их вид нисколько меня не обманул, В первую очередь это шипы и преграды для тех, кто решится перебраться через стену, и только потом украшения. Не сомневаюсь, что кроме шипов внутри нас поджидают или собаки, или горинчи, или стражники, или и те, и другие, и третьи. Стальные ворота поместья пестрели от нарисованных на них изображений птичек. Тут были летающие, поющие, и еще сагод знает, какие птахи. Я пригляделся к рисункам и понял, что это соловьи. Следовательно, в гадючем гнезде живет кто-то из милордов-дворян-Соловьев. «Впечатляет», — сказал фонарщик, оценивая взглядом дом. «Как тебе, Гард? «Сложно». «В смысле?» «В смысле выбраться оттуда?» «Но ты же мастер в таких делах, не так ли?» «Угу. Но ну, от этого дела не становится проще». «Где сурок и грасса? «Наверное, притворяются деревьями. Вот мы их и не замечаем», — высказал предположение и кликли. «Спрятались они, Гард. спрятались!» «Или ты думаешь, что два парня, постоянно крутящиеся вокруг дома на пустом участке земли, не привлекут к себе никакого внимания?» «Ну, распрятались, тебе их и искать. Я в прятки играть не собираюсь». «А вот и найду, потому как не такой дурак, как некоторые», — сказал наш мудрец и решительно принялся крутить головой. Естественно, гоблин никого не нашел. Если эльф захочет, чтобы его не увидели, его не увидят. Да дикие, в особенности их разведчики, всегда славились хорошей маскировкой и умением спрятаться даже там, где это сделать, казалось бы, невозможно. Сурок с эграсы двумя призраками вынырнули из зарослей кустов, растущих возле стены, огораживающей поместье. Я вообще не подумал бы, что там могут сидеть два здоровых воина. Вы припозднились, поприветствовал нас сурок. Еще бы! «Вас сам Хасанкор не сыщет», — сказал я, передавая радостно пищащего линга хозяину. «Не узнали, кому принадлежит дом?» «Нет. А вы?» «Нет», — ответил Угарь. «Все тихо?» «Как на погосте. По крайней мере, через эти ворота из дома никто не выходил, но где-то за час до рассвета туда въехали семеро». «Прошу пожаловать в берлогу. Укрытие удобное. С дороги его не видно, так что заступайте. Можете спокойно сидеть. Ворота оттуда видны, как на ладони». «Удачи!» — пожелал воинам немногословный угорь и направился к кустам. Он нырнул в какую-то щель, и ветки тут же скрыли его от наших глаз. «Пошли, Гард, Чего ты пнем на улице торчишь?» — позвал меня, — крикли. «Слушай», — запротестовал я, — «ведь ты говорил, что мне надо только осмотреть дом, и все! Уговора, что я должен лезть в кусты, не было!» «Ну, какой же ты все-таки вредный!» — уперев руки в бока, сказал маленький Шут. «Почему я должен тебя постоянно уговаривать, словно ты дете малое?» «Ладно, ладно», — примирительно поднял я руки. «Сдаюсь, только неной. «Вот так-то лучше», — победно пропищал Шут и скрылся следом за горакцем Я последовал за ним, успокаивая себя мыслью, что пока Миралиса не узнает, чей этот дом, и не придумает с Алистаном, как нам в него пробраться, мне все равно делать нечего. Разницы никакой, что тут лежать, что в трактире сидеть. Правда, в трактире нет надоедливого Кликли, -кли, зато там есть Миралиса. После того, как призрак Вальдера спас меня в Харьгановые пустоши от багрового летуна, темная эльфейка поглядывала на меня с очень большим интересом. Я не рассказал ей, да, впрочем, и никому другому, что в моей голове живет дух мертвого архимага, и после событий, произошедших на пустоши, играл роль круглого дурака, мол, не знаю я, что тогда произошло и как я спасся. За ночь с Грасса и Митком постарались и создали великолепное убежище. Если смотреть со стороны дороги, то кусты казались нетронутыми, но стоило попасть внутрь зарослей, и тут же оказываешься в уютной зеленой берлоге с примятыми ветками и травой. Место в ней было достаточно для того, чтобы спокойно уместилось два человека. Нас, конечно, было не двое, а четверо, но кликлей не отличался крупными размерами, а я немного потеснился, и мы вполне удобно разместились в этом наблюдательном пункте. Фонарщик тут же улегся на траву, выдрал травинку, взял ее в зубы и принялся наблюдать сквозь ветки крыши за облачками, плывущими по небу. Прекрасное занятие для тех, кто желает заснуть. Угорь занялся делом. он наблюдал за воротами, ведущими в дом, и лишь мы скликли, страдали от жуткой скуки. Непоседливый гоблин ни минуты не мог посидеть спокойно, и чем дольше мы находились в засаде, тем сильнее он маялся от тоски. — Сам сюда залез, теперь терпи, — со злорадством произнес я. Гоблин лишь осуждающе вздохнул и прилег на травку рядышком с мумром. Шут тоже принялся считать пролетающие над нами облака, но вскоре ему это надоело, и не прошло и пяти минут, как он заерзал, пихнул меня ногой в бок и подполз к угрю. Никого? С любопытством прошипел кликли. Никого, односложно ответил гаракец, не отрывая взгляда от ворот. А, разочарованно протянул гоблин, затем снова пихнул меня ногой в бок и опять стал считать облака, не обращая внимания на мой не самый доброжелательный взгляд. Через десять минут история повторилась. Пинок в бок, ползком кугрю, вопрос-ответ, разочарованная А, пинок в бок. На третий раз я не выдержал. Кликли. Ложись на место, или я за себя не отвечаю. Да я просто на минутку кугрю. Пинок в бок. Я расверипел и попытался в ответ отвесить шуту тумака, но тот каким-то немыслимым образом разминулся с моей ногой и радостно хихикнув показал язык. Что ж, Я подожду, когда он пропрыгает обратно. Никого? Никого. А, -а, -а ой! Кликли хотел вернуться на место, но угорь, не глядя на гоблина, прижал его рукой к земле. Лежи здесь. Но почему? Хватит Гаррета задевать. Но я же любя! попытался оправдаться кликли. Воин не ответил, и шут, надувшись от смертельной обиды, обозвал меня ябедой, но перечить угрю не посмел и остался на месте. Время тянулось бесконечно. Мумр жевал травинку, кликли, задремал, сморенный бездельем. Я отлежал себе бок и перевернулся на другой. Лишь угорь все так же неподвижно, как и два часа назад, наблюдал за воротами. Движения и каких-либо признаков жизни там не наблюдалось. Несомненно, они охранялись и охранялись хорошо, раз тут живет кто-то из воинственной Ранингской дворянской братьи. Но никаких стражников мы не видели. По истечении третьего часа. Угорь вскинулся и усмехнулся. «Наконец-то!» Я встрепенулся и, аккуратно отодвинув ветку, посмотрел на ворота. Два стражника, видно из личной охраны хозяина дома, на их одежде были вышиты какие-то эмблемы, хотя с такого расстояния я не мог их четко разглядеть, торопливо раскрывали тяжелые створки. «Что происходит?» протяжно зевая, спросил очнувшийся от дрем и кликли. «Тараканье гнездо оживилось», — буркнул Мумр. Гард, потеснись немного». Я ни шиша не вижу. Из ворот выехали всадники. Один, три, пять. И, бледный, забери его тьма. — Сними ролио, — прошептал я. «Где — Где? Кликли так захотел увидеть убийцу, о котором я ему столько рассказывал, что чуть не выпал из кустов прямо на дорогу. Было бы не до смеха, если бы шут угодил под копыта лошадей-всадников. Но угорь не дремал и дернул Кликли за ногу, вернув его обратно в кусты. — Расслабься, парень. — Я нечаянно. Вот бледный. Всадник во всем черном, — объяснил я. Руки так и чесались угостить убийцу болтом, но арбалета при мне, увы, не было. Куда это они направляются? — А, вселенская тьма! Уйдут, — выругался Угорь, уйдут, клянусь драконом! — А вдруг у него ключ? — я подлил масло в огонь. Всадники удалялись. — Мумр, живо за ними, — отдал приказ Угорь. Так у них же лошади, а у тебя ноги. По городу не поскачут. Видишь же, что едут медленно. Постарайся узнать, куда они собрались. Ладно, выплюнул травинку фонарщик. — Попробую. Надо все рассказать Маркаузу и Миралисе. Угорь встал из кустов. У нас еще есть шанс перехватить их возле городских ворот. Ворот много оспорил эту идею, кликли. Следует поторопиться. До трактира добраться мы не смогли. Точнее, нам просто не дали этого сделать. Как только мы очутились на улице, по которой проходили несколько часов назад, дорогу перегородили двое. Неброская одежда ремесленников, хмурые лица, холодные глаза. Парни были очень самоуверенны, но их уверенность была совершенно оправданной и понятной. У каждого в руке по обнаженному мечу. «Похоже, в поместье все же нас заметили», — протянул я, извлекая из ножен кинжал. «Кинжал против меча — это все равно, что арбалет против баллисты». Не знаю, как угря, но меня самым тривиальным образом изрубят в капусту, как только я полезу в драку. Гляньте назад, пискнул клекли. Стыло к нам подходили шестеро. Они находились еще достаточно далеко, но у каждого был арбалет. Только тут я заметил, что арбалетчики выходят не из поместья, ворота которого оставались закрытыми, а из здоровенной кареты. Это не слови. Прислужники неназываемого нас выследили. Угорь глухо зарычал и обнажил даги. гард не стой дураком!» — зашипел Кликли, -кли, наблюдая за приближением арбалетчиков. «Сумка с магическими безделушками у тебя с собой?» «Нет, сегодня оставил вместе с арбалетом и клинком». Гоблин сдавленно застонал. «Это твой самый дурацкий поступок из всех возможных!» «Не поспоришь». И тут меня озарило, и я полез в карман на рукаве куртки за припрятанным козырем, магической пробиркой с зельем. Разбиваясь, она создавала вспышку, шум и дым. Абсолютно бесполезная штука, но я получил ее совершенно бесплатно, и выбрасывать волшебный пузырек было жалко, а испробовать не представлялось возможности. Я уже очень давно не носил шумелку в сумке, чтобы случайно не перепутать с другими. Убрал пробирку в специальный карман на рукаве и забыл про нее, благовесила она всего ничего. Прикройте глаза, рявкнул я товарищам и швырнул пузырек под ноги мечникам. Вспыхнула, бухнуло, и часть улицы стала затягивать густым молочно-белым дымом. Один из мечников испуганно вскрикнул. «Держитесь за моей спиной!» — приказал угорь и бросился на ошеломленных врагов, невзирая на их мечи. Один из противников сидел в дыму на мостовой и удивленно хлопал глазами. Промеч, лежавший в нескольких шагах от него, парень даже не вспомнил. Второй враг оказался менее пуглив. Он, не очень умел размахнувшись, попытался снести Угарю голову, Но тот поднырнул под клинок, заблокировал его левой дагой и воткнул правую в шею мечника. Второму парню, который все так же продолжал сидеть и ошеломленно хлопать глазами, я врезал ногой в челюсть. Неудавшийся убийца клацнул зубами и рухнул на мостовую. — Бери меч, — сказал мне угорь, подбирая с земли клинок убитого. Я клинком владею, как пекарь штурвалом королевского фрегата, но в данном случае не было времени объяснять это гаракцу. Как только арбалетчики увидели, что произошло с их товарищами, они перешли на бег. К сожалению, мой магический фокус не произвел на них должного впечатления, и бежали они не от нас, а к нам. Самый нетерпеливый выстрелил в нас, и болт чиркнул о мостовую в опасной близости от ноги угря. — Живыми хотят взять! — прорычал угорь. За мной! — пискнул Клекли, понимая, что воздух тут вскоре станет свистеть от стрел, А в таких местах приличному гоблину делать абсолютно нечего». Шут скрылся в белесом дыму. Я резво потопал за ним. Угорь прикрывал отход. Всего лишь десять шагов, и мы вырвались из стены дыма, застилавшей улицу. Арбалетчики стреляли, больше не заботясь о том, чтобы взять нас живыми. Нас скрывала стена дыма, и только поэтому наши шкуры все еще оставались целыми и невредимыми. Один из болтов пролетел возле моей головы и со стуком вонзился в борт телеги с подпорками под колесами. Кликли -кли намеревался прокатиться. Кажется, его мечта осуществится через несколько секунд. «Гаррет, что это за дряньки кинул?» — кашляя спросил Угорь, про содержимое волшебного пузырька. «Пустячок, спасший нас от неприятностей». «Стой, Кликли!» -кли — я схватил Гоблина за шкирку. «В телегу!» «Ты дурак?» «Ага, давай, мудрец!» Угорь не став ничего у меня спрашивать, зашвырнул протестующего гоблина в телегу. Он-то понимал, что от стрелков бегом не скроешься. Через десяток секунд за наши шкуры никто не даст и дырявого медика. Я запрыгнул, следом закликли. Гард, надеюсь, ты знаешь, что делаешь?» Кажется, я впервые видел шута испуганным. Ни во время атаки сторонников неназываемого на Королевский дворец, ни в Вишках, ни в Харьгановых пустошах, Его изумрудная кожа не имела такого бледно-салатового оттенка. Угорь мощным ударом выбил из-под колес деревянные подпорки, фиксирующие телегу на месте, и та покатилась под горку. Хладнокровный гаракец еще и подтолкнул ее, хотя этого абсолютно не требовалось. Спуск был достаточно крутым, и наш транспорт разогнался просто до умопомрачительнейшей скорости. «Я и думаю, что это была плохая идея!» Колеса подскакивали на камнях мостовой и, кликли, вцепившись обеими руками в борт, заикался от тряски и, расширенными от страха глазами, наблюдал за пролетающими мимо нас домами. Немногочисленные прохожие с криками отпрыгивали в сторону, чтобы не попасть под колеса, и награждали нас отборнейшей бранью и пожеланиями отправиться во тьму. В борт стукнул еще один болт. «Пригнитесь!» — рявкнул угорь, стараясь перекричать грохот колес и шум ветра, воющего у нас в ушах. «Мы так и сделали». По заднему борту застучал самый настоящий дождь смерти. То ли преследователей было намного больше, чем мы видели, то ли они оказались стрелками-виртуозами. Стрелять и заряжать с такой скоростью могли далеко не все королевские солдаты. Кликли все же высунул голову за борт, посмотрел вперед и выдал многозначительное восклицание. «Ой!» Глаза у гоблина в это время могли поспорить размерами с луной. Я не утерпел и решил узнать, что означает это «ой» в устах нашего умника. Улица, как ни прискорбно об этом говорить, заканчивалась через сто ярдов и поворачивала под прямым углом налево. Вот тут-то нас и поджидал пренеприятнейший сюрпризец. Прямо на пути, резво летящей вниз телеги, возвышалась стена одного из домов. Я оглянулся назад. Преследователи сильно проигрывали в скорости нашему безумному экипажу — но с упорством имперских псов, которые почуяли долгожданную добычу, неслись по следу. «Прыгаем!» — заорал я. Скорость у телеги была сумасшедшей. Если мы ненароком решим остаться в ней, то нас попросту размажет по стене. «Если мы прыгнем, мы можем испортиться», — возразил мне Кликли. «А если не прыгнем, то точно испортимся. Прыгаем на два!» «Раз!» — мы не успели. Телега догнала стену или стена догнала телегу, неважно. Мы врезались, мы вмазались, мы с треском влетели в очень твердую поверхность. В общем, если есть те, кто не понимает нормальный человеческий язык, объясняю по слогам. Мы вляпались в неприятности. Как говорят гномы, из огня до в полымя удар был страшен. Кликли, -кли, стоявший как заправский канатоходец на борту и так и не дождавшийся моего «два», попросту улетел в неизвестном направлении. Гоблина как ветром сдуло, и ему еще крупно повезло. В отличие от шута, мы с Угрем находились внутри. От столкновения мир померк. Мне показалось, что из безлюдных земель прибежала парочка ретивых великанов и станцевала джангу на моих ребрах. Как они, ребра, конечно же, остались целы, это еще тот вопрос. В ушах стоял звон, в глазах вертелись звезды, левый бок — одна сплошная боль, а голова — тяжелая до невозможности. Неизвестно, сколько времени я так пролежал, может, секунду, а может, целый век. Звезды упорно не желали исчезать, проносились в задорном хороводе, и от их безумия меня начало мутить. Ко всем вышеперечисленным неприятностям можно добавить, что от удара соображал я с трудом и какими-то урывками» и все дальнейшие события я лицезрел как бы со стороны. Вот надо мной склонился Кликли, -кли. надо сказать, что гоблин был целый невредим, если не считать ссадины на щеке и порванного плаща. — Гарет, Да Гарет же! Тьма тебя раздери! Вставай! Вставай же! Чего он так кричит? Я же не глухой. И откуда здесь столько досок? Ах да, телега! Вставай, танцующий в тенях! Они близко! «Санкор, съешь его язык. Ну чего, этот шут ко мне пристал. Мне бы с часок отлежаться, и я буду как новенький. Пусть гряда достает. Кстати, как он там поживает?» Пришлось совершить над собой усилие, отвлечься от Кликли, -кли, который пытался мне что-то втолковать, и повернуть голову в сторону предполагаемого нахождения воина. «Ага. угорь рядом со мной. Только руку протяни. Лицо у парня залито кровью». Он опирается руками на трофейный меч и пытается встать с колен. Я даже зауважал дикого еще сильнее. Упорный все-таки парень наш Угорь. «Беги», кли — Кликли, — «предупреди», — просипел воин. «Бежать? От кого? И предупредить кого?» В глазах Кликли, -кли, услышавшего приказ воина, вспыхнул испуг. «Я вас не оставлю». «Давай, Шут. Сам не знаю, для чего», — сказал я. Голос у меня был ничуть не лучше, чем у Угря. Предупреди кого надо, и мы с тобой выпьем морковного сока. В горле у меня настолько пересохло, что я готов был вылокать все холодное море, несмотря на то, что оно очень соленое. Постарайся выжить, танцующий. Кликли -кли бросил на меня прощальный взгляд и исчез из поля зрения. Куда это он? А, ну конечно. Побежал куда-то предупреждать кого-то. Он как смылся. Видать очень хочет сока. Большой ему в этом удачи и личного счастья. Гаракцу встать не дали. Какие-то люди окружили его, выбили из руки меч и ударили по затылку. Угорь упал на землю и больше не шевелился. Я сделал попытку подняться, но отчего-то руки и ноги меня не слушались, и я попросту закрыл глаза, давая понять этим нехорошим людям, что разговаривать с ними притит моему воспитанию. «Тысяча демонов тьмы». Ну и вмазались же мы в так не кстати подвернувшийся дом. Ну не мог он, что ли, отойти в сторонку? Тьма. Не о том я думаю. «Этот жив?» — спросил кто-то, стоявший надо мной. «Угу. Ну вот ключки». Говоривший весьма ощутимо пнул меня под ребра. «Я же говорю, нехорошие люди. Берем с собой или одного нам хватит?» «Одного хватит. Еще один пинок. Этого в расход». — Я тебя в расход быстрее отправлю. — Еще один голос. — Обоих хватаем. Или ты такой умный и с Ризусом сам будешь разговаривать? — Да я же пошутил. — Тупая шутка, придурок. — Недомерку упустили. — Да что может этот гоблин? — Может. еще как может принести нам целый воз неприятностей. — Послать ребят в догонку? — Ха, ты бы еще через год опомнился. Он на своих коротеньких ножках нас всех обгонит. Зеленого уже не достанешь, он в переулках затерялся, так что днем с фонарем не сыщешь. Хватит разговоров. Грузите этих, пока стража не нагрянула и народ не стал собираться. Меня взяли за ноги и за руки и куда-то понесли. Вот так всегда. Как только в городе случается серьезная заварушка, всех стражников и прохожих попросту сдувает с улиц. Потом, когда наступает тижда гладь, они, конечно, появляются и бьют себя пяткой в грудь мол задержали нас неотложные дела а то бы мы их всех меня бросили на что то жесткое кто то ругнулся хлопнула дверь и пол дернувшись заскрипел кажется я очутился в карете но почему же меня так бесцеремонно уронили ребята могли вежливо пригласить прокатиться с ними неужели они думали что я такой вежливый и безотказный не соглашусь залезть в карету кто то тихо застонал у меня над духом угорь пришлось открыть глаза, чтобы удовлетворить свое любопытство. Как оказалось, я лежу на полу кареты по соседству с потерявшим сознание угрём. Кроме нас тут находились ребята-арбалетчики, которые не далее как пять минут назад попытались пострелить некоего Гаррета и его компанию. У орков есть великолепная поговорка. Любопытство гоблина в лабиринт завело. Один из нехороших парней заметил, что я открыл глаза и воскликнул «Эй!» Этот пришел в себя. Я хотел ему сказать, что я, собственно, никуда я не уходил, и я не этот, у меня есть имя, но язык от чего-то отказался слушаться. Так выруби его, — безразлично посоветовали арбалетчику. Последнее, что я увидел, прежде чем погрузился в темное ничто, камнем падающую на меня дубинку.